Вошел первый человек, не он. Вошел другой, не он. Третий, четвертый, все не он. Вошел пятый, и все жилки затрепетали в Наталье. Это он, тот красавец, которого образ навсегда в душе ее впечатлялся. От сильного внутреннего волнения она едва не упала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 он пошел уже следом за Натальей, которая поглядывала на него и через правое, и через левое плечо свое».